Глава восьмая. Конец Конайохары. Война бушевала над рекой Молнии. Жестокие бои шли под стенами Велитриума. Топоры пламя гуляли по берегу, и ни одно жилище поселенцев обратилось в пепелище, прежде чем раскрашенная орда отступила. После бури наступила особенная тишина. Люди собирались и говорили, понизив голос, а суровые мужчины с окровавленными повязками — пили пиво в прибрежных тавернах. В одной из них Конану Кемерийцу, угрюмо, отхлебывавшему из большого кубка, подошел худой следопыт с головой и рукой на перевязи. Он единственный из гарнизона форта Тускелан, остался в живых. — Ты был с солдатами на руинах форта! — Конан кивнул. — А я не смог! — хмуро буркнул следопыт. — я не видел! — Пикты бросились через реку. Что-то отняло у них отвагу, или лишь дьявол может сказать, что именно. Следопыт постоял молча. Потом разлепил сухие губы. Говорят, что не нашлось тел для захоронения. Пепел. Прежде чем уйти за реку, пикты свалили все трупы в одну кучу и подожгли. И своих, и людей Валануса. Да... Валану спал последним в рукопашном бою. Хотели взять его живым, но он вынудил их убить его. Десять из нас, ослабевших и неспособных драться, попали в плен. Девятих прирезали на месте. И тогда сдох Зогарсак, а мне представился случай драть. — Зогар мертв, воскликнул Конан. Мертв, сам видел. Вот почему пикты штурмовали и вели трём столь вяло. Странное дело однако, в бою он не получил ни царапины. Плесал подлец среди мёртвых, топором размахивал, которым и срубил голову последнему из моих товарищей. Да и ко мне двинулся воя по-волчье, и вдруг зашатался, выронил топор, свернулся колесом. И завизжал так, что подобного визга не слыхал я ни от человека, ни от зверя. Упал между мной и костром, для меня же и разведённым. Пиана пошла у него изо рта и застыл. Пикты завопили, а я в суматохе освободился от верёвок и помчался в лес. Видел его. Потом, в блеске огня, ни одно оружие не коснулось шамана. А меж тем были на нем следы от удара мечом под мышкой, на животе и на шее. Последний удар почти отделил голову от тела. Ты что-нибудь понимаешь? Конан ничего не ответил. Но следопыт знал сдержанность варвара и продолжал. Жил магией и помер от магии. Собственно, смерть эта и отняла у пиктов боевой дух. Ни один, из видевших гибель Зогара сага, Не пошел на штурм Велитриума. Все вернулись в пущу. А оставшихся оказалось слишком мало, чтобы взять город. Я шел за ними. Единственный уцелевший из гарнизона. Так и прошел в город. Ну а ты благополучно привел своих поселенцев, а их жены и дети вошли в ворота вообще раньше крашенных дьяволов. Если бы молодой Бальфус с грызуном не задержали пиктов, смерть настигла бы всех в Канаяхаре. Я видел то место, где парень с псом приняли бой. Они лежали у штабеля мертвых пиктов. Семеро, зарубленных топором или разорванных клыками. И другие, нашпигованные стрелами. О, боги, какая это была битва! Настоящий мужчина, — сказал Конан. Пью за тень его и за тень пса, не знавшего страха. Он отпил часть вина, — и особенным таинственным жестом вылил остаток на пол, разбивая кубок. Десять пикских голов оплатят его жизнь. И семь пса, который оказался лучшим воином, чем многие мужчины. И следопыт, глядя в суровые голубые глаза, знал, что клятва варвара будет выполнена. — Форт не отстроят? — Нет. Каная Хара утрачена для аквелонии. Границу перенесли за реку Молнии. Следопыт вздохнул и покосился на свою ладонь, огрубевшую от рукояти меча и топора. Длинная рука Конана протянулась через весь стол за кувшином вина. Следопыт сравнил кемерийца с людьми, сидящими вокруг, спавшими над рекой и с дикарями из пущи. Конан не замечал его испытывающего взгляда. «Варварство — естественное состояние человека», — наконец пробормотал следопыт, хмуро глядя на Конона. «Эта цивилизация неестественна. Она лишь в стечении обстоятельств. И, в конце концов, варварство победит окончательно». Роберт Говард «За черной рекой» Рассказ читал Олег Булдаков